Яса. Чарлан. Оранжерея. Весной. Листовые пластины. Влажные, мясистые, точно вспотевшие ладони, глянцево-гладкие, упругие, как тело кита. Некоторые пахнут. Густо, вязко, тяжко. Другие тонкие, рассеченные, точно нашинкованные длинным лезвием. В воде бурые, с оттенком синим, либо темным, почти черным, В воде плавают пузыри, похожие на набухшие почки, окутанные ажурной паутиной волосяных отростков, из которых проглядывают цветущие плевки красного или белого. С приходом темноты откроются шире устья и все, что здесь есть, все, кто есть, начнут дышать в унисон, будто объединяясь, срастаясь в этом дыхании, становясь чем-то большим». Ведь целое всегда больше суммы, если речь о живом. Оранжерея. Никому не нужная гордость города. Оранжерея открывалась ровно в одиннадцать часов каждый день, кроме понедельника, и закрывалась в пять. Рабочий день Иды длился с восьми до одиннадцати, и затем с пяти до восьми, но она почти всегда оставалась и днем. В солнечную погоду в обеденное время жарко, но сердце у Иды здоровое, и она не курит. Она незаметно стояла, полускрытая листвой, так что редкие посетители случалось пугались и отшатывались, либо резко обрывали разговор, и на самом деле это ей нравилось. «Больно много вы все говорите», — думала она. Или же присаживалась в своем уголке, позволяя широким пальмовым листьям укрыть ее от посторонних, и осматривала стебли подрезала, протирала, перекапывала. Если к ней вдруг подходил и обращался кто-то, очень редко она не отрывалась от своего дела, не отвечала, и посетитель в конце концов исчезал. Раздосадованный, наверное, но неважно, очень редко это случалось. Дневной свет, попадая внутрь оранжереи, делался непрозрачным и плотным, и древовидные растения, что тянулись вверх, к мутному стеклянному куполу, разбивали его на неправильные многоугольники. С растениями Ида не говорит. Ни другому живому, ни ей это не нужно. Ты положи ладонь на лист, на ствол, почувствуй, или просто послушай, не касаясь, сиди и слушай, и услышишь. Вот как надо, вот, так чисто и сильно, так хорошо, так по-настоящему. А слова, они бесплодны, как мертвая семечко и никакой они силы не имеют. Она клала ладони, осматривала придирчиво, иногда замечала новые ростки, иногда аккуратно испытывала их кончиками пальцев. Вот этот, крепенький, мощный, хорошо. И доразделяла розетки, присыпала места срезов активированным углем, либо протирала перекисью водорода. Свежий срез нельзя помещать в сырую землю, пойдет гниль. А розетки не любят, когда на них льют сверху. Вода застоится у основания, и опять гниль. Ида брала ватные диски, смачивала в плошки и протирала листья, напоминающие тесак формой и твердостью один за одним. Ласково и осторожно, чтобы не осталось следов. — Девушка, скажите нам, пожалуйста, как вот это называется? Ида не смотрит, не поворачивает головы. — Девушка... «Везде есть таблички. У каждого растения, либо воткнуты рядом в грунт, либо аккуратно привязаны к стволу. Ида знает, потому что это ее работа. Она следит и за табличками тоже, и предупреждает Валентина Петровича, когда какие-то начинают плохо читаться от сырости, или когда их воруют, и такое бывало». «Девушка!» Маловероятно, что таблички нет. Держит в уме Ида. Листья вокруг начинают звучать громче шелестеть они не могут. В оранжерее нет ветра, но Ида всегда слышит издаваемый ими шепот, звук слабого шевеления жизни, зеленый по краям и коричневый внутри. Он обволакивает стеклянный свод, стелится по нему и поднимается, сгущается над головой. Угроза? Она чувствует чье-то прикосновение. Ида дергивается, резко, неуклюже и так далеко, что ее тело задевает гигантский каучуконос. Торопливо поворачивается, глаза широко распахнуты, в пальцах стиснута пипетка с фунгицидом. Листья каучука носа медленно колышутся, роняя на голую шею Иды теплую вязкую каплю. Женщина, которая прихватила ее за локоть, пожилая, кокетливо накрашенная, рядом ребенок лет примерно... Ида не знает. Ребенок. Она может определить только, что мальчик. Ребенку не стоится. Он суется то туда, то сюда, как маленький грызун. Стареющая женщина на мгновение сбивается с мысли. Она не ждала, что да так вскинется, но тут же продолжает о своем, потому что всех их интересует в конечном счете. Только их свое, только они сами, а вовсе не растение, не другое живое. «Вот, значит, мы хотели спросить у вас...» Листья звучат темно и тревожно, волнуются. В этот миг Ида замечает, что делает ребенок. Угроза. Угроза. Там, где обычным людям достаточно одного шага, Иде приходится делать два своих дерганоковыляющих. Она настигает ребенка и хватает за руку. Тот вскрикивает, но пока бесстрашно, он не привык бояться, их же сейчас не бьют и не обижают вообще». Единые пальцы сжимаются на тонком запястье, она рвет и тащит мальчика в сторону, и он верещит снова, вот теперь испуганно. Пожилая накрашенная женщина тоже голосит, сыплет словами, одновременно утешает ребенка и сулит страшные кары Иди. Ида не обращает внимания. Она оглядывает то место, где маленький грызун просунул пальцы в щель в коре, Проковырялся до самой древесины, а потом потянул, и теперь целый лоскут свисает с бурого ствола, точно надорванная и наполовину снятая кожа, и при одном взгляде на это внутри Иды становится больно, все живое реагирует на угрозу. Всегда листья, стебли, корни, побеги, семена, и цветки еще не совсем успокоились. Эхо тревожных волн прокатывается по оранжерее авторшоками. Иида чутко прислушивается к ним. Но нет, больше ничего страшного. Она бы почувствовала. Она не слышит гневных восклицаний женщины, стоящей в трех шагах. Но это услышала бы. Ида принимается за дело. Через несколько минут дерево подлечено. Затем она сидит в углу, сортируя семена до тех пор, пока из-за широких опахал хавеи, немного похожих на страусиные крылья, не выныривает по ее душу Валентин Петрович. и дочка. «Ну что же ты?» Привычным движением директор отирает лоб, сложенным во много раз платком. Валентин Петрович довольно упитан и в возрасте, и сердце у него нездоровое. Долго находиться в оранжерее, теплое и влажно, ему тяжело. Тем не менее, в целом он хорошо к ней относится. Леночка, та вот курила без продыху и оранжерею не любила. «Жуткая баба!» — вздыхает Валентин Петрович. «На силу отвязался!» «И что ты думаешь? Настрочит ведь отзывов. Как пить дать?» Ида зажимает двумя пальцами и подносит к глазам семечка, вызвавшее у нее подозрение. Всем корпусом поворачивается к свету. Семечко умерла. Она чувствует это кончиками пальцев, чувствует внутри. Крошечная сердцевинка иссохла и уже никогда не проклюнется ростком. и роняет семечко в ведро с растительным мусором. «Да, детишки!» Продолжает директор, не дожидаясь ее реакции. «Воспитание сегодня я тебе скажу. Когда мы росли, нас наказывали. Как иначе учить-то? Сделал что-то так, похвалили, сделал не так, поругали. А сейчас? Знаешь, как сейчас с ними? Принято». Из сорока шести семечек негодными оказываются два. «Не так плохо». Ида перебирала их осенью и уже тогда оставила только те, в которых чувствовала жизнь. Странно, что потом, зимой, некоторые все равно гибнут. Она надеется, что это не из-за нее, не из-за того, что она что-то сделала не так. — Контейнировать эмоции им! Вот как! — с мрачным удовлетворением разлагает на слоге директор. — Каково, а? — «Я прямо обалдел, когда от Славки услышал, честно тебе скажу. Вот оно, как с детьми надо, оказывается. Контейнировать эмоции, господи, такого даже слова-то нет!» Валентин Петрович качает головой, заталкивая платок в карман пиджака. «И хвалить за все! Чашку разбил, молодец, стройку принес, умница! Чтоб, не дай бог, не подавлять, представляешь себе?» Ида ссыпает здоровые семена в полотняный мешочек с биркой и откладывает в сторонку в деревянный ящик. Сейчас в оранжерее почти ничего не выращивают из семян, слишком долго ждать и никакой прибыли. Но здание окружено клумбами и дорожками, крошечным парком, и к весне Ида высаживает в грунт цветы. Девушки фотографируются там с распущенными волосами, в маечках на тонких лямках, уперев носок одной ноги в землю и опустив на бедро ладонь и давидит их иногда сквозь стекло лишь бы на клумбы не наступали а так она не против в общем и дочка директор понижает тон голос его становится и слегка укоряющим и сожалеющим и проникновенным и просительным не надо тебе иметь дела с посетителями ты ведь и так не имеешь правильно ну вот и не надо Пусть Сима с ними — Мы не можем вообще-то себе такого позволить, чтобы только один сотрудник из двух экскурсий водил. Но от тебя я не требую, ты знаешь. Рядом в ящике луковицы. За ящиком Ида следит, смотрит, чтобы не попала вода и чтобы не стоял рядом с обогревателем. и стережет от вредителей. Но к концу зимы среди луковиц нет-нет, да и обнаружится гнилая. и тянется за мешочком с биркой. Нарциссы. С огорченным и озабоченным видом Валентин Петрович потирает перистый зеленый палец хавеи. Внутри Иды сама собой просыпается настороженность. Но все в порядке, директор не вредит. — И так-то на самом-то деле, и от отзывов этих. Ни жарко, ни холодно. Финансирование сокращают который год уже. А народу все меньше ходит. — Ты же видишь. — Конечно, Ида видит. Она в оранжерее каждый день. Ей совсем неинтересно наблюдать за посетителями, но трудно не заметить, что в этом году их меньше, чем в предыдущем, а в предыдущем было меньше, чем еще год назад. Другое живое интересует их все слабее. Живое вообще. Людей вообще. Все слабее. Но внутри Ида от этого ничего не меняется. До тех пор, пока она может быть в оранжерее... Может заботиться о растениях, ей все равно, будет ли кто-то приходить сюда. Перебирая луковицы нарциссов, она вновь прислушивается. Валентин Петрович еще немного повздыхал и теперь ретируется к себе в кабинет в административном корпусе. Ида думает, что он не сделает ей ничего плохого, точнее слышит это. Дыхание сотен и сотен зеленых листьев, их слабое движение говорит ей, что это так. «Инвалидная квота. Да. Но еще она понимает. Оранжерея нужна именно такая, как она. Нужна она». Валентин Петрович совсем не похож на Иду, но и он в состоянии оценить ее великую сосредоточенность, то, как она погружена в зеленую жизнь, как хорошо угадывает болезни, к ниль и как быстро может вылечить. Ее странную связь с семенами и побегами — клубнями, черешками и листвой, цветками и корнями. Поэтому Ида, но она никогда не пользуется этим, знает, что ее не накажут. Другое живое вокруг слегка колышется, дышит покойно, льнет к ней, подтверждает. Летом. Зимой люди ходят каждый день. Они говорят, в оранжерее так спокойно, так тихо, а зимой еще и тепло, и можно увидеть зеленое, поэтому и ходят. Летом зеленое можно увидеть где угодно, и людей нет. На самом деле в оранжерее никогда не спокойно. Здесь постоянно происходит что-то. Ведь живое не замирает ни на минуту, думает Ида, в перевалку припрыгивая по центральному проходу с мягкой тряпочкой и пульверизатором. В этом же и есть смысл его, живого, не прекращать. Широкие и узкие пластины листьев увлажняют воздух, насыщая его водными парами. Транспирация. Ида работает в оранжерее долго, и у нее всегда мягкая кожа. Проходя мимо, она касается кончиками пальцев тех веток и листьев, что нависают низко. Пальцы ее тонкие и чутки. В полдень появляется группа детей с двумя женщинами. Это немного странно. Ида не уверена, но разве сейчас не каникулы? Все эти дети должны быть где-то в других местах, причинять вред и портить что-то другое. Она настораживается заранее, напрягает спину, сидя в своем уголке, и протирая широкие листья монстеры. Но дети ведут себя смирно, возможно, боятся взрослых. Одна из женщин рассказывает им про растения, и несколько девочек даже слушают. Помните, что мы с вами обсуждали? Днем происходит фотосинтез — За счет него растения питаются, а ночью дыхание, потому что растениям нужно дышать, как и нам. Кто любит говорить, регулярно говорит или глупость, или неправду. Ида поджимает губу и молча поправляет женщину. Растения дышат круглые сутки, но ночью дыхание активнее. Днем они держат устицы закрытыми, чтобы не терять влагу. Другое живое умеет любить то, что вокруг него, умеет сделать так, чтобы ничего не портить, не причинять вред. Поэтому кто-то дышит днем, а кто-то ночью, поэтому все ее подопечные прекрасно себя чувствуют в этом маленьком тесном оазисе под стеклом. Если бы сюда набилось столько же людей, думает Ида, они не протянули бы и пару суток. Они не любят, не умеют, не слушают и не чувствуют ничего. Они... Переколечили бы друг друга: сначала лаялись бы, потом начали грызться, потом оттеснили бы тех, кто слабее, или ранили бы, или убили, если бы все растения оранжереи разом задышали в полную мощь, а ведь растения дышит всеми своими частями, дышат и листья его, и стебли, и корни, и даже отделившиеся семена. Уже через полчаса концентрация кислорода под сводом упала бы настолько, что здесь стало бы вредно находиться. И тогда растения, конечно же, прекратили бы, потому что интенсивность их дыхания зависит от газового состава среды, потому что они не враги ни себе, ни другим. Ида здесь немного не права, но лишь кое в чем. А кое-что она знает, как узнает, и многое другое, когда касается коры, ведет пальцами по длинным светлым черешкам, Когда вслушивается в незаметное, почти ненастоящее шевеление зеленой лиственной массы по бокам, над головой, на уровне пояса. Если все растения оранжереи задышат так интенсивно, как только могут, через полчаса ей начнет доставать кислорода. Возможно, придется присесть. Закружится голова, собственное дыхание сделается частым, неглубоким. У нее здоровое сердце, и она не курит, но еще через полчаса уже точно потеряет сознание. А еще через полчаса уже вполне можно ждать и доулыбается своим фантазиям и поглаживает тонкий лист филодендрона, похожий на причудливый старинный музыкальный инструмент. «Вы ведь не станете так делать», — мысленно произносит она, — произносит не всерьез. Но через миг, за миг до того, как она отнимет пальцы от нежного, изящно вырезанного зеленого листка, приходит шелестящий тихий ответ. «Нет» мы не станем. Нет, ты нам нравишься, ты заботишься. Нет, нет, мы тебя любим. В середине июля уходит в отпуск Сима, а за ней Мария Силантьевна, которая работает еще дольше Иды. Она у них и за бухгалтера, и за секретаря, и за все остальное, с живым не связанная. Симу по возвращении Валентин Петрович завел к себе в кабинет, и оттуда она вылетает раздосадованной, раскрасневшаяся, и проносится по центральному проходу оранжереи, и, долетев до Иды, притормаживает и мерит ее злобным взглядом. Сима — затюканная, сутулая, неухоженная тетка с бесцветным лицом, не произносит ни слова, но Ида прекрасно слышит ее». «Тебя-то не тронут, конечно, ты же у нас незаменимая, ты же инвалид, а что мне ребенка кормить, то его не волнует. Козел, вот козел, вот сволочь!» И доповорачивается поворачивается к ней и смотрит. Листья и стебли вокруг вновь колышутся напряженно, чувствуют симену злость. Сейчас она напоминает Леночку в тот день. Леночку тогда обидел муж, и она пила коньяк прямо в оранжерее и накрутила себя к вечеру и захотела что-нибудь уничтожить, и дальше получилось то, что получилось. Сима трезва, но она тоже может взбеситься, тоже может повредить что-то, причинить кому-нибудь боль на настороже. Однако Сима не делает ничего, лишь напоследок бросает на нее полное отвращение взгляд и покидает оранжерею навсегда. Какое-то время спустя появляется Валентин Петрович — Уныло обтирает рукавом перевернутое ведро, служащее иди-табуреткой, стремянкой и столиком, присаживается. Он частенько приходит к Иде, чтобы найти утешение в горестях. Проблемы с бюджетом, проблемы с сердцем, проблемы с детьми и внуками. Ида закономерно не вносит в разговор никакой лепты, даже не смотрит в его сторону, занимается своим делом. Но, возможно, именно это и привлекает директора. «Ведь большинство людей говорят слишком много». «А что я-то могу? Вот скажи на милость». «Что? Думаешь, мне это нравится?» «Не нравится. Уверяю, совсем не нравится». Тон у Валентина Петровича такой, как будто она ему возражает. «Мы прибыли уже сколько месяцев не приносим. Практически в минус работаем. Как мне штатные единицы объяснять?» Ида наносит широкой кисточкой специальный состав на кору теофрасты. «Мне, чувствую, скоро предстоит и Марии Селантьевне предложить на полставки. Ох, не знаю, согласится ли. Пока не то, чтобы край, но уже недалеко». Листья и ветки покойно нависают над Идой и Валентином Петровичем. Влажно, тепло. Директору слишком тепло. Он оттягивает воротник, у него сердце. Кто сейчас в оранжерею пойдет? Пенсионеры, льготники, рекламы в интернете купить так не на что, кофейную машину вот поставил. Против кофейной машины Иди возразить нечего. Разве то, что ее надо кому-то обслуживать, а Ида с техникой не очень. Кроме того, стаканчики потом валяются по всей оранжерее, хотя со школьным выпускным вечером не сравнить. При ней в оранжерее провели один-единственный, и от воспоминаний о последствиях Ида всякий раскорчивается. Главное, ей ведь пришлось уйти тогда. Валентин Петрович сказал очень настойчиво, «Идочка, дорогая, иди-ка домой, слышишь? Не надо здесь оставаться». Ида до сих пор не может себе простить. Того, что она увидела, придя на утро, того, что сделали с живым... «А оно не могло защититься, ведь Иды рядом не было?» «Не надо. Ты всегда защищаешь. Всегда заботишься. Мы любим тебя». Растения чутко воспринимают ее настроение. Вбирают в себя побегами, листьями, как живыми зелеными антеннами. Они слегка шевелятся, почти незаметно, но если приглядеться, можно уловить. Ида приглядывалась так много раз и видела, видела, ток влаги в тканях заполняет клетки по очереди, вода переливается из одной крошечной камеры в соседнюю, и лист раскручивается, побег выпрямляется, и целый куст клонится в ту сторону или в иную. Некоторые из них могут двигаться по-настоящему, думает Ида, хотя в оранжерее таких нет. На самом деле Ида думает, что двигаться могут все, просто им это не свойственно. «Ладно, Идочка, пойду. Там шланг опять лопнул, Степу не вызвонить. Ну, завтра». Валентин Петрович, покряхтывая, поднимается, отряхивает и одергивает брюки и, сделав слабый жест, в сторону Иды, придет к себе. Не говорит, что ей бояться нечего, что ее не сократят. Говорить не нужно. Ида это знает. А шланг и правда лопнул, но до завтра она ждать не может. Потому что два дня были жаркими и земля пересохла. Полить надо сегодня вечером обязательно. Строго говоря, клумбы вокруг стеклянного купола — это уже не оранжерея, но Инга не делает различий. И как только солнце спадает, начинает набирать воду. У нее целых два ведра, можно наливать и носить по одному, по очереди, а можно и оба, и влейку потом. Ида занимается этим два часа подряд набирает, носит, переливает, носит, набирает. В какой-то момент вскидывает голову, убрать с глаз слипшуюся прядь и кажется замечает в окне административного здания Валентина Петровича, который в свою очередь видит ее. Помочь ей он не выйдет, конечно нет. Он не настолько хорошо относится к ней к оранжерее, и к аранжирее, и иди в голову не пришло бы. Но он ее и не уволит никогда. Без нее аранжирее. Просто не будет. Осенью. Что это? Что ты наделала? что? Не поднимайся, нет. Посиди здесь, послушай. Сиди. Ты ведь хочешь слушать. Тогда посиди тихо. Смотри на меня. Смотри, смотри. Просто смотри и слушай. Ты можешь услышать их. Тихонько. «Сиди!» ида вскидывается на постели с придушенным вдохом машинально тянет руку к губам в кошмарах она иногда почему то слышит собственный голос а ведь его не было никакой силы у слов нет и они здесь лишние ненужные это леночка всегда говорила много леночка еще и дымила как паровоз она чувствует как футболка облепила мокрое тело под одеялом сыра душно и жарко И душно, и сыро. Ида глубоко вздыхает, скособочившись, спускает ноги на пол и тянется к спинке стула за халатиком. Через полчаса, наскоро причесавшись, она выходит из дома. Начало пятого. Фонари на улицах горят в лучшем случае через один, освещая яично-желтые листья на застывших во тьме деревьях. На некоторых улицах фонарей нет и вовсе, но темнота иду не тревожит. Она ходит этой дорогой много лет, знает ее наизусть и даже со своей неровной походкой обычно не спотыкается. Оранжерея погружена в густой мрак и напоминает спящего кита в толще воды. Над служебным входом, однако, горит тусклая сигнальная лампочка и снимает сигнализации. Она много-много лет ходит этой дорогой, у нее есть ключи от всех дверей». В оранжерее для нее нет ничего запретного, отпирает и оказывается внутри. Это не впервые, и неоднократно приходилось сюда ночью, но всякий раз заново поражается тому, насколько иначе звучит и ощущается живое в темное время суток. Шагнув за стекленный ангар, она застывает, прикрывает глаза и вслушивается. Растение дышит. Ида чувствует тонкие струйки воздуха, испарения от листьев и земли, которые текут в разных направлениях. Мягкими лентами обволакивают ее тело. Шевеление. Вибрация. Не зажигая свет, она добирается не в свой закуток, где ей безопасно, где у нее столько работы, а в самый центр парниковой части. Останавливается. Роняет с плеч пальто и усаживается на него, на выложенную плиткой площадку у небольшого каменного водоема. По поверхности дрейфуют водные растения. иди давно, хочется вырастить там амазонскую Викторию, но Виктория в одиночку займет все место, и куда тогда девать остальных? «Расширить бассейн Валентин Петрович не даст. Директор не даст теперь вообще ничего. У них же нет денег». Нет рентабельности, нет посетителей, хотя она, Ида, работает неутомимо и безукоризненно и знает это. Все растения в оранжерее в очень хорошем состоянии, насколько возможно хорошим. Разве не работа директора следить за тем, чтобы все остальное, деньги, посетители и рентабельность, тоже было в хорошем состоянии? Она рассеянно кладет руку на бортик бассейна, Окунает фаланги в темную теплую воду, где их тут же мягко касаются, окутывают чьи-то мохнатые корни, похожие на волосы утопленницы. Ида откидывается назад на локтях, потом опускает лопатки на жесткую плитку и лежит так, глядя в стеклянный потолок. Небо светлее, чем окружающие Иду глухие черные силуэты, и кажется, будто они перемещаются, обступают ее хороводом. На самом деле это перемещаются звезды, но многое зависит от точки зрения, ведь правда. Две недели спустя Валентин Петрович просит ее зайти. Вот уже несколько дней директор мрачен. В его лицо впечаталось недовольно неуверенное выражение. «Мария Силантьевна попадается иди редко». Она не частый гость в самой оранжерее, она из тех людей, кто живому предпочитает кабинеты с синтетическими панелями стен и режущим глаза неестественным светом. Хотя Ида подозревает, что бухгалтерша на самом деле любит цифры, при желании можно допустить даже, что отношение Марии Силантьевны к цифрам в чем-то сродни Идиным чувством к другому живому, ведь ненормальных людей в мире предостаточно». По крайней мере, говорить бухгалтерша не любит. И в последнее время цифры, по-видимому, плохо себя ведут. Пару раз, возясь на клумбах снаружи, Ида сталкивалась с закончившей работу Марии Силантьевной, и каждый раз подбородок у той был вздернут, а губы поджаты, словно ее кто-то оскорбил. «Идочка!» — начинает Валентин Петрович. Заминается и тут же малодушно виляет в сторону. «Ты присядь, присядь. Чайку может?» Ида не садится, смотрит на него пристально и пытливо. «Тут такое дело, Идочка!» Ее не увольняют. Ведь без нее оранжереи просто не будет. Но тут такое дело. Оранжереи не будет и так. Оранжерея банкрот. Однако поступило предложение. «Я понимаю, Идочка, это не то...» «Не то...» «Да, но что же делать?» «Выбирать в нашем положении не приходится...» «Просто закроют. А что станет с растениями? Ведь ты же любишь!» Единые глаза широко распахнуты. Она не сводит ошеломленного взгляда с директора. «Ресторан? Загородный ресторан с мангалом, с террасой на воздухе, рыбным прудком, сценой и танцплощадкой». Ида вспоминает единственный, прошедший в оранжерее выпускной вечер, и ее передергивает от гнева и отвращения. «Конечно, придется прорядить, ты понимаешь, освободить место. Вполне достаточно оставить примерно треть экспонатов. Остальные придется, ну, боюсь, придется утилизовать. Но сама идея инвесторам нравится. Тропический антураж — это как раз интересно. Они хотят вписать в концепцию». Слово «концепция» несколько раз ударяется о стенки уиды в голове, И, наконец, планирует вниз и прилипает к поверхности мозга. Концепция. Концепция. Что же ты наделала? Нет, не вставай. Послушай. Просто сиди здесь. Сиди на месте. Просто слушай. Валентин Петрович продолжает говорить, но его слова доходят до Иды с большим запозданием. И через одно. Ресторан. «Оставайся, сиди здесь. Освободить место. Концепция. Утилизовать. Смотри на меня». Ида размыкает губы и произносит. «Я не очень хорошо себя чувствую. Придите за мной через пару часов, пожалуйста. Я буду в оранжерее». Валентин Петрович ошеломлен. Ида заговорила с ним, наверное, в первый раз за пару лет. Директор собирается с мыслями, приглаживает редеющие волосы. «Да, да». Конечно, иди, или может лучше домой тебе. Не дослушав, ида разворачивается и покидает кабинет. Другое живое в оранжерее встречает ее глухим волнением. Небо снаружи затянуто, и можно представить, как ветки склоняются и хлещут, гнутся к земле под порывами душного тяжелого ветра, хотя под стеклянным сводом нет ветра, совсем никакого нет. Но что, если все дети этого мира правы? Что, если ветер дует от того, что деревья качаются, а не наоборот? Многое зависит от точки зрения. Ида методично продвигается вдоль стеклянных стенок, плотно закрывая все форточки. На случай грозы, конечно же, можно сказать, что и так. Она не отводит с пути листья, и они мажут ее по лицу, то ли поглаживая, то ли приводя в чувство. У себя в уголке она сидит на привычном пластиковом стуле, впервые за долгое-долгое-долгое время, ничем не занятая. Руки Иды сложены на коленях, взгляд устремлен в одну точку. Именно в такой позе Валентин Петрович застает ее через несколько часов. Уже совсем поздно, Ида догадывается, что директор пытался сюлить. Тянул время в надежде, что она уйдет первый, и неприятный разговор можно будет не продолжать. Впрочем, продолжения она и сама не хочет. Получится то, что получится. С видом пса, чьи хозяева уехали в отпуск, Валентин Петрович вновь пускается в объяснение. «Ты ведь директор!» — чуть недовольно думает Ида. «Директор мог бы не объяснять ничего!» но они работают вместе немало лет, и теперь, кроме них, в оранжерее почти не осталось сотрудников. Верочка, Светочка, Леночка приходили и уходили. Леночка курила, Леночка не ушла. Двое крупных парней приехали за Леночкой, подняли за руки и за ноги, перевалили на носилки и вынесли. «Просто сиди здесь и просто слушай». И да поднимается и своей сломанной походкой церебральника выбирается в центральную галерею, от чего Валентин Петрович, продолжающий что-то бубнить, смолкает. Она на миг запрокидывает голову, поднимая лицо к стеклянному своду и прислушивается, а затем молча зовет другое живое, чтобы обратить на себя его внимание, чтобы и оно прислушалось к ней, как в тот раз. Когда это происходит... Она глядит сперва в одну сторону, а затем в другую, убеждаясь, что дверь центрального входа для посетителей уже заперта. Служебную дверь директор тоже прикрыл. «Он неплохой человек», — думает Ида, «аккуратный и в целом хорошо к ним относился». Ее поведение приводит директора в недоумение. Он подумывает пойти за ней, но Ида возвращается в свой уголок и берет его за руку и спокойно садится на перевернутое ведро, вынуждая его опуститься рядом на пластиковый стул. «Извините, продолжайте». И Валентин Петрович еще что-то говорит. Ида видит, как он расстегивает пуговицу на воротнике, потом тянется в карман за платком. У него слабое сердце, а в оранжерее как будто становится жарче. Определенно душнее. Ида не поворачивает головы, но чувствует, как позади и вокруг нее раскрываются устицы и расправляются листья. Побеги вытягиваются к стеклянному потолку, корневые отпрыски проклевываются из земли, а кожура на набухших семенах лопается, обнажая проростки. «Угроза!» — мысленно произносит она. «Да!» Это угроза. И другое живое реагирует. В конце концов Валентин Петрович замечает, что ему не по себе и смолкает. Дыхание директора становится тяжелым, натужным, лицо начинает краснеть. Он хочет встать, но Ида не выпускает его руки, но ласково и осторожно, никаких следов, и смотрит прямо в глаза, пристально, неотрывно, внимательно, Она смотрит и смотрит, и этот взгляд держит Валентина Петровича, словно невидимая струна. Аида не раскрывает рта, молчит. «Нет, нет, оставайся здесь, сиди, смотри на меня, на меня, на меня, просто смотри и слушай, слушай, ты можешь услышать их, если посидишь тихо». «Можешь почувствовать, слушай еще!» Так уже было, и получилось то, что получилось, и Ида не знает почему. Она так редко говорит, не любит. Она знает, что слова не имеют никакой силы, что те, из кого они льются потоком, водянистым и бессмысленным, не умеют проявлять внимание, не умеют почувствовать, как Валентин Петрович, как Леночка, которая тогда сидела, еле удерживаясь на краю водоема, в окружении искалеченных, разодранных ею в припадке злобы листьев и поломанных, вывороченных, страдающих стволов. И ее буквально рвала словами. Она никак не могла замолчать, а потом вдруг вскинулась, внезапно собравшись уходить. И тогда Ида взяла ее за руку, ласково и осторожно. Возможно, будь они привычнее к молчанию, они могли бы не слушать когда молчит Ида, но они не могут, и прямо сейчас Валентин Петрович сидит, уставившись на нее в ответ, «Ты хочешь услышать, слушай, оставайся здесь», и не делает больше попыток подняться со стула, хотя Ида его не держит, никаких следов, лишь совсем легонько сжимает влажное, похолодевшее запястье, Хотя на лбу у Валентина Петровича собираются крупные капли, а лицо уже сильно красное, и он дышит ртом, но так и сидит, завороженный, и слушает то, что она не говорит ему. Слушает, слушает. Другое живое обступает их обоих и гудит в унисон идиному молчанию. Остается совсем недолго. Еще через пять минут директор оседает на пластиковом стуле И довольно тучное тело свешивается на один бок, но не опрокидывается. Пульс у него слабый, дышит полноватый мужчина часто и неглубоко. Ида медленно отнимает руку от его запястья, перестает молчать Валентину Петровичу и наполняет легкие влажным, густым и плотным воздухом. Ей вдох тоже дается трудно, кислорода стало заметно меньше, но у Иды сильное сердце. Никак как у директора, а Леночка курила. Другое живое поводит над ней листьями, мясистыми и перистыми, склоняет побеги, щекочет тухотычинками. тычинками. «Иди, иди, мы закончим. Здесь становится опасно для тебя. Иди, мы тебя любим». Перед тем, как покинуть оранжерею, Ида выключает свет — и во мраке под стеклянным куполом вырастают темные тени, шевелящиеся, пробудившиеся, готовые. Растения дышат круглые сутки, но ночью дыхание активнее. Зимой. Самое неприятное — сочетание прохлады и влажности. Это их убивает. При низкой температуре вода не испаряется, а задерживается у корней и у основания листьев. Каждое утро Ида проверяет термостат. Иногда просыпается посреди ночи и идет в оранжерею. Одна, по темным улицам, по запорошенному снегом или обледеневшему асфальту. Много недель оранжерея закрыта для посетителей. Иду не интересуют ни новости, ни разговоры. Никогда. Но кое-что до нее все же долетает. Говорят, что сердечный приступ настиг Валентина Петровича на улице. Ида уверена, что это неправда, но, может быть, что-то зависит от точки зрения. Она сидит в своем уголке, возясь со все тем же шлангом. После того, как их закрыли, Степа отчалил, и осталась только Ида. А шланг у них всегда был один. Ида и еще бухгалтерша. Шаги Марии Силантьевны слышны издалека. Это внушительное постукивание квадратных каблуков учительских туфель по каменному полу. Ида не прекращает возни с насадкой. Резиновый наконечник растрепался и слетает с крана. Она пробует подрезать его, но шланг вырывается из рук. Звук шагов обрывается. Мария Силантьевна стоит над Идой молча и наблюдает. Через несколько минут Ида видит, как в ее сторону выгибаются обтянутые толстым капроном коленки. Бухгалтерша присаживается на корточке и перехватывает шланг, чтобы придержать. Другое живое вокруг сейчас не так оживлено, как в более светлое время года, но Ида по-прежнему чувствует его. Дыхание, шевеление, беззвучный шелест, ток соков вверх и вниз — оно готово реагировать. Ей удается достаточно ровно отделить поврежденный фрагмент шланга и приладить его к крану. На протяжении всего времени, что на это требуется, бухгалтерша молчит. Для большинства других людей такое поведение необычно, но ведь Мария Силантьевна любит цифры, их взгляды встречаются поверх свернутой кольцами черно-зеленой резиновой змеи, и дождет. Систематические хищения, произносит Мария Силантьевна. Боюсь, он был слабым человеком. И спокойно смотрит на нее. У бухгалтерши тонкие, сжатые в струну губы, которые она подкрашивает лиловой помадой и маленькие, холодные глаза за очками. Ида слегка презирает ее за равнодушие к другому живому. С другой стороны, Мария Силантьевна хорошо знает и может делать вещи, похоже, необходимые для того, чтобы оранжерея оставалась оранжереей, вещи, которые Ида никогда не сумеет сделать сама. «Но повторяться это не должно». И два инфаркта в учреждении уже чересчур. Мне пришлось потрудиться, чтобы для прессы он умер у машины. Другое живое не реагирует, угрозы нет. Я смогу открыть нас через пару недель. Будут фотосессии, молодожены, девичьи компании, днем под твоим присмотром. У тебя есть возражения? Ида поднимает голову. Медленно обводит взглядом зеленый полок над ней, вздымающиеся со всех сторон перистые султаны и широкие ладони листья. Слушает, возвращается взглядом к Марии Силантьевне и единожды мотает головой. «Хорошо», — бухгалтер распрямляет колени, вставая. «Я работаю здесь уже двадцать три года. И, не добавляя ничего сверх этого, уходит». Ветви мягко колышутся, будто передавая друг другу новости, будто бы обсуждая, прикидывая, оценивая. Ида прислушивается, собирая инструменты в ящик. Другое живое дышит и питается вокруг. И внизу, и сверху, со всех сторон, размеренно и спокойно. Ида думает, что Мария Силантьевна не так уж любит слова и определенно умеет проявлять внимание. В будущем это может стать проблемой. Но пока угрозы нет, Ида возвращается к повседневным трудам.